Глава пятая. Битое стекло и прочие гадости. На утреннюю читку Леонела явилась без опозданий. В репетиционной комнате собрались оба состава будущей постановки. Не было только двоих – Кропоткина и Петрушанска. Виктор Харитонович произнес короткую речь. «Вчера во время спектакля случилась трагедия, унившая жизнь актрисы нашего театра Карины Кропоткиной. Предлагаю почтить ее память вставанием». Закончив говорить, он опустил голову. Все встали, и пока была видна лысина магита, стояли молчком, но как только он поднял голову, актеры сели. Теперь начнем читку. Как говорил классик, лучшее утешение в горе это работа. Виктор Хритонович раскрыл пьесу на закладке Соню сегодня будет читать Анжелика Зорькина, дядька Вера Петровна Магит. Он взглянул на жену и та напомнила: Ведь уша, Петрушанская немного задержится. Знаю, она у следователя. Не скоро мы отмоемся от этого позора. Придется терпеть. Магит перелистнул страницу пьесы туда, потом обратно. Начали. Действие третье. Войницкий, Соня Елена Андреевна. С того места, где остановились вчера. Он посмотрел на Леонеллу и указал глазами на Строкова. Знакомьтесь, наш дядя Ваня, артист Платон Васильевич Строков. Мы уже познакомились? Тем лучше. Итак, ваша реплика, Платон Васильевич. Что томитесь? Строков прочитал. Что, томитесь, ну, дорогая моя, роскошь, будьте умницей, в ваших жилах течет русалочья кровь, будьте же русалкой, дайте себе волю хоть раз в жизни, влюбитесь поскорей в какого-нибудь водяного по самые уши, и бутых с головой вомут, омут, чтобы гер -профессоры и все мы только руками развели. — Оставьте меня в покое, как это жестоко, — прочитала Лионелла, ее взгляд съехал в конец страницы. Вспомнился вчерашний разговор с Кириллом, его шепот и ее бегство из гостиницы в арендованный особняк. Если бы ей задали вопрос, от кого бежала, она бы ответила – от себя. Все дело в том, что, стоило Кириллу постучаться в ее дверь, она бы ему открыла. Магит вернул Леонелу к действительности, сказав, «Леонелла Павловна, вы пропустили реплику». Струков повторил предыдущую фразу. «Ну-ну, моя радость, простите, извиняюсь, мир». «У ангела не хватило бы терпения, согласитесь», – прочиталась Лионелла и посмотрела на открывшуюся дверь. В нее вошел следователь Мирошников и осмотрелся. «Мне нужна Бландовская. Все оглянулись на Лионеллу. «Это я», – она поднялась со стула. «Идемте со мной, и быстрее». «Что за тон? Сначала объясните, зачем». «На спектакле вчера присутствовали?» – спросил следователь. «Присутствовала». С Кропоткиной были знакомы? «Коротко». «Даже если коротко, есть основания вас опросить. Еще вопросы будут?» «Только не к вам!» Лионелла обратилась к Виктору Харитоновичу. «Позволите выйти?» «Не выйти, а уйти!» Вставил Митрошников. «Две большие разницы!» «Идите, идите!» Замахал руками маги. Лионелла взяла свою сумочку, положила туда телефон и вышла из комнаты. За ней вышел следователь. «Нам недалеко!» Они подошли к соседней двери, та открылась, и на пороге появилась заплаканная Петрушанская. «Пришли в себя?» — спросил следователь. «С трудом!» — с вызовом ответила Примадонна. «Пришлось принять карвалол. «Не нужно себя распускать. Так можно дойти до инфаркта. Вашими стараниями!» Огрызнулась Петрушанская и тронула рукой Леонелу, словно призывая ее крепиться. Митрушников уступил ей дорогу, и когда она вышла, сказал Лионелле. «Заходите и садитесь». Лионелла села на стул. «Не туда, это мое место», — сказал следователь, и ей пришлось пересесть. На столе уже лежал пустой бланк протокола, метрошников взял ручку. «Запишем личные данные». Пока он писал, Леонелло думал о том, что сможет рассказать о Кропоткиной. По всему выходило, что рассказывать нечего. Но она ошиблась. Первый же вопрос следователя поставил ее в тупик. «Как можете охарактеризовать ваши взаимоотношения с погибшей?» Леонелло удивленно проронила: «Никак. А если подумать?» «И думать нечего. Я едва ее узнала. Вот скажу вам». Метрушников постучал концом ручки по столу. Они были неприязненными. «Откуда вы это взяли?» «Из показаний ваших коллег. 9 из десяти показали, что у вас и Кропоткиной был конфликт, в котором участвовала Петрушанская. Поэтому вы довели Зинаиду Ларионовну до сердечного приступа. Вас это не касается. Сейчас говорим о ваших отношениях с погибшей Кропоткиной». «Повторяю, никаких отношений с ней у меня не было. Она участвовала в читке, так же, как я». «На какой почве у вас с Кропоткиной возник конфликт?» «Начитки?» — уточнил Леонелло. «А был еще и другой. Не ловите меня на слове». «Ну так выражайтесь яснее». «Кропоткина нахамила Петрушанской, и я решила поставить ее на место». «Зачем?» «Не понимаю вопроса». «Назовите причину, по которой вы включились в словесную перепалку с незнакомым вам человеком. У вас были основания?» «Были». «Так, так, слушаю». «Ее хамство». «То есть вы не смогли промолчать?» – усмехнулся Митрошников. «А вы бы промолчали, если бы вас назвали старым, ни к чему непригодным человеком?» «Кропоткина не вас назвала старой непригодной. Вы-то с чего взвелись?» «Не переношу хамства». «Ну, хорошо. Как можете охарактеризовать саму Кропоткину?» «Она умерла, и я не хочу говорить о ней плохо». «О мертвых или хорошо, или правду?» – напомнил следователь. «Вам остается второе». В нескольких словах – скандальная, неуживчивая и плохо воспитанная. «Так, это все?» «В театре я всего третий день, большего сказать не могу». «Знаете, Ленелла Павловна, если послушать, какие нравы царят в вашем мире, так просто диву даешься». «О каких нравах вы говорите? Надеюсь, не о сексуальной свободе?» «О, что сексуальная свобода? Это ерунда!» Петрушников махнул рукой. Я про стекло в пуантах, про намыленные лестницы и прочие гадости. Не путайте, пожалуйста, здесь вам не балет. Какая разница?» – Устал, сказал следователь. «Сволочей хватает везде». «Прошу выбирать выражение». «У Кропоткиной были враги?» – спросил он. «Этого я не знаю. Повторяю, я в театре всего третий день». И уже два раза с ней поругались. «Что?» – Ленелла насторожилась. «Два раза повздорили с Кропоткиной». «Не говорите, пожалуйста, глупостей!» «А теперь я бы вас попросил!» прикрикнул Мирушников. «В таком тоне будете разговаривать с друзьями-артистами!» «Позавчера Крапоткину вызывали в кабинет худрука. Не из-за вас ли?» «Не знаю. Знаете!» Следователь переложил протокол с места на место, словно вымещая на нем свое раздражение. «Мне известно, что она выразила свое недовольство в связи с вашим приездом. Роль не поделили?» «И что?» Ленала издевательски улыбнулась. Не убивать же ее за это. Постыдитесь. Никто не подозревает вас и тем более не обвиняет в убийстве Кропоткиной. Так что же вам нужно? Хочу восстановить картину взаимоотношений Кропоткиной с коллегами в целом. И здесь я вам не помощник. Возможно. Знаете, кто разбил ее зеркало? Не понимаю вопроса. В гримерке на туалетном столике Крапуткиной кто-то разбил зеркало. Я догадываюсь, кто это сделал, сказала Леонелла и усмехнулась. Работник театра, артист. Митрошников взял ручку, чтобы записать ее показания. «Призрак Вия. К театру имеет непосредственное отношение. Здесь идет одноименный спектакль». Митрошников поднял глаза и поинтересовался. «Издеваетесь?» «А по-моему, издеваетесь вы. Зачем кому-то разбивать ее зеркало? Оно просто треснуло». «Откуда вам это известно?» «Сказала сама Кропоткина». «Да, ну...» Следователь постучал ручкой по столу. «А лично вам?» Кропоткина говорила с подругой, я случайно подслушала. При каких обстоятельствах. Они шли по сцене, а я находилась в кулисах. Ленала решила не сообщать следователю, что в это время лежала в гробу. Когда это было? Вчера, за три часа до спектакля. Имя подруги. С кем она говорила? Не знаю, там было темно. Значит, не разглядели. А Кропоткину как узнали? По голосу. В их разговоре прозвучала странная фраза. Начала Леонелла, но продолжать передумала. «Впрочем, неважно. Начали, говорите». Кропоткина сказала, что вышла на подмену по просьбе некоего человека, которому не смогла отказать. «Именно звала?» «Нет». «Впрочем, это неважно», — сказал Митрошников. «И так ясно. Ее вызвал магит. Он узнал об этом вчера на читке. Тогда ее вызвала завтрупой, как бишь ее...» Он заглянул в список. «Терехина! Мне так не показалось». Митрошников отвалился на спинку стула и, улыбаясь, спросил. «Хотите отобрать у меня хлеб? Гипотезы выдвигаете? Стройте версии?» «Ни о чем таком и не думала», — Лена достала зеркальце и, посмотревшись в него, поправила волосы. «На ваши черствые корки не претендую». «И здесь вы, пожалуй, правы», — усмехнулся следователь. «Наш черствый хлеб не для ваших зубов». «А вы не думали, что убить хотели не Кропоткину, а ту, другую актрису?» «Пока для этого нет оснований». «Когда не появятся, концов уже не найдете». «Ну вот что, уважаемая». Митрушников встал. «Можете идти, больше не задерживаю». «А как же протокол?» поинтересовалась Лионелла. «Я же должна его подписать». «Как-нибудь в другой раз».